Смоленская область. Наши дни. Под верхним слоем рыхлой почвы пошла глина, спрессованная временем почти до каменного состояния. Лопата уже не срезала, а с трудом ковыряла грунт. — Наташка, брось это дело, темнеет уже. Ничего там нет. — Слишком глубоко берешь. — стоял на своем Мишка. — А я говорю, есть. Миноискатель пищит, как потерпевший. Я встала с колен и бросила саперную лопатку под ноги. «Все, перекур!» И, откинув с алба мокрую прядь, вытащила сигареты. «Упрямая это. в сердцах пробормотал Мишка. «Видишь же, что грунт последние лет сто не тревожили!» «Не знаю, посмотрим!» Я щелчком отправила недокуренную сигарету в ближайшие заросли малины и снова взялась за лопату. Глина закончилась, пошел чистый песок, лопата, наконец, царапнула что-то железное. На поверхности грунта сразу появились характерные рыжие следы ржавчины. Я выразительно посмотрела на мишку и стала осторожно углубляться в почву, теперь торопиться было нельзя. Очистив довольно большой металлический предмет со всех сторон, подкворнула лопатой, поддев как рычагом, не без труда вывернул железяку на поверхность. «Хм, похоже на щиток от Максимки. Что это?» Мишка задумчиво почесал двухдневную щетину. «Ага, сейчас посмотрим», — пробормотала я, поставив рыжую слов металлическую пластину на попа. И пару раз плашмя ударила лопатой. Комья песка и лохмотья ржавчины осыпались, обнажая черную поверхность со следами светло-зеленой краски. «Ты смотри, правда, пулеметный щиток!» Я удивилась и снова включила миноискатель. Но не успела сделать и шага, как тот снова пронзительно запищал. На этот раз Мишка проворно схватил лопату. Не прошло и пяти минут, как он извлек на поверхность довольно увесистый, золотистого цвета брусок с четким клеймом Госбанка СССР. Мишка слегка потер перчаткой чуть ниже и тут же... На поверхности выступили цифры тысяча и девяносто девять и девять. Можете себе представить, с каким усердием мы снова взялись за дело. Однако, похоже, наше везение на этом закончилось. Мы тщательно проверили всю местность в радиусе пятисот метров, но кроме трехстрельных гильз от нагана больше ничего не нашли. «Все, на сегодня хватит. Сейчас темнеет быстро, а нам еще выбираться, до да машин топать километров пять, не меньше». — взмолился Мишка. — Жаль, навигатор сел. Ладно. Забиваем место в компьютер и завтра с утречка продолжим. Я с явным сожалением выключила чудо американской поисковой техники. Сложив инструменты, находки в рюкзаки, мы двинулись в обратный путь. Конечно, по-своему, Мишка был абсолютно прав, поскольку передвигаться в кромешной темноте да еще по малознакомой лесистой местности занятия отнюдь не из приятных. Однако, учитывая значимость находки, которая уже не косвенно, а напрямую указывала на то, что мы идем точно по следам пропавшего обоза, можно было плюнуть на все условности и переночевать прямо на месте в лесу. Опаньки! Я резко затормозила, Мишка от неожиданности налетел сзади, незамысловато чертыхнулся и вопросительно возрился на меня. Я взглядом указала в сторону заросшей молодой сосновой порослью просеки, которая по прямой пересекала лес и упиралась в поле, где мы оставили свою машину. Вот там-то, рядом с ней, и наблюдалось неизвестное нам транспортное средство. В такой глуши это было малоприятной неожиданностью. Я быстро расстегнула наплечную плечную кобуру и поставила пистолет на боевой взвод. Мишка, понимающий, кивнул и, резко шагнув в сторону, бесшумно растворился в зарослях папоротника. Чем ближе я подходила к нашей машине, тем больше неприятных ручейков пота сбегало по моей спине. За нашим лендровером пристроился, сверкая на солнце, огромный хамер черного цвета, со смоленскими регистрационными номерами. Рядом с ним парочка ребятишек нехилого вида откровенно пялилась на меня, нагло ухмыляясь. Приблизившись и нацепив на лицо глупую улыбку, я как можно дружелюбнее прощебетала. «Здравствуйте, мальчики!» и махнула перед мордоворотами удостоверением, естественно, не раскрывая его. «Третий канал, губернские новости, отдел криминала, собираем материал о черных копателях по заданию главного редактора». Затараторила я. Слушай, сюда, Матрешка. Невежливо прервал меня один из них. Аську, давай сюда, и выразительно посмотрел на металлодетектор, который я несла на плече. Пожалуйста, не убирая с лица идиотскую улыбку, я протянула ему прибор. Только учтите имущество казенное. Засохни, подал голос второй. Где остальные? Кто? Продолжала я разыгрывать недалекую телевизионную диву. «Ты что, одна тут по лесам шастаешь?» «Да нет, что вы, там еще наш телеоператор Мишка и Петрович, ну, местный участковый», — махнула я рукой в сторону леса. «Отстали они, сейчас подойдут». Услышав про оператора, а тем более о сотруднике милиции, мордовороты переглянулись и мгновенно, потеряв ко мне весь интерес, сосредоточенно уставились в сторону леса. Я же, ловко подпрыгнув, уселась попой на нагретый солнцем капот нашего ландровера, сложила ручки на коленях и, беспечно покачивая ножкой, принялась рассматривать одного из незнакомцев по привычке, составляя его словесный портрет. Так, рост примерно метр восемьдесят, крупного телосложения, волосы темно-русые, короткие, зачесанные назад, лицо овальное с ярко выраженной, как говорят, тяжелой нижней челюстью. Нос широкий, крупный, со старыми следами перелома носовой перегородки. Глаза карие, глубоко посаженные брови, темные, густые. «Наташка, ты где?» — наконец услышал я, доносившийся из леса Мишкин голос. «Ау!» «Да здесь я! Выходите быстрее! Тут какие-то мужики! Мне страшно!» — взвизгнула я и, нагло провоцируя карауливших меня, Верзил резко соскочила с капота. Мордовороты, как по команде, развернулись на 180 градусов и прибольно схватили меня за руки. Я усмехнулась про себя. Сейчас такую святую наивность уже не встретишь в первопрестольной. Здесь же, похоже, крайне пуганных идиотов. Я слегка присела, сильно оттолкнулась ногами и, сделав сальто без труда, выскользнула из их рук в мгновение ока, оказавшись позади неприятеля. Остальное было делом техники. Едва уловимый тычок согнутыми большими пальцами обеих рук в область шеи, И мордовороты тут же тяжело осели на траву, закатив глаза. Ну что, сама справилась, подоспевший как всегда вовремя Мишка обиженно засопел. Они в твоем полном распоряжении, великодушно махнула я рукой, и удобно устроившись на широченном бампере теперь уже трофейного хаммера, стала наблюдать за Мишкиными манипуляциями. Ему хватило минуты, чтобы обыскать неподвижные тела и освободить их от разного рода серьезных взрослых игрушек. Улов получился весомым. Пара пистолетов Макарова, одна беретта и два удостоверения сотрудников местного частного охранного предприятия. Метод экстренного допроса, или, как говорят у нас в конторе, потрошение признанным и виртуозным мастером, которого, несомненно, был мой напарник, принес еще более интересный результат. Ну, как говорится, на ловца и зверь бежит.